Тр. Тр. Тр. Колесо трещало едва слышно, совсем чуть-чуть, однако в тишине кабинета звук казался оглушительно громким и оглушающе зловещим. Тр. Тр. Колесо стояло в небольшом стеклянном ящике. Ящик на письменном столе справа от ярги, и не обратить на него внимания не было никакой возможности, даже без оглушающего в напряженной тишине едва уловимого треска. Вместо белки колесо разгонял соответствующим образом отмасштабированный орангутан, мокрый, задыхающийся и бесконечно жалкий в своем упорстве. Он едва держался, но продолжал торопливо перебирать лапами, изредка оглядываясь на ергу. И страх, читавшийся во взгляде обезьяны, делал бессмысленными разговоры о причинах удивительной стойкости рыжего страдальца. Орангутан получил приказ и не смел ослушаться. Тр, тр, тр. Когда Масаны вошли в кабинет, Орангутан уже путешествовал по замкнутому кругу. И, судя по всему, путешествовал давно. Ерга поприветствовал вампиров сухо, пробурчал «вот стулья» и уставился в монитор, заставив гостей наслаждаться зрелищем настольной игры. Сначала Массана ухмылялись, потом задумались, а по истечении пяти минут Тео не выдержал. Ему нравится. В этот момент смерть тяжело дышащего орангутана казалась неизбежной. Проняло? — ровно поинтересовался Ерга, не отрывая взгляд от монитора. — Нет, — смутился Луминар. — Действительно, какого черта беспокоиться о запертой в колесе животине? Есть дела важнее. В жалости нет ничего постыдного. Любому воину приходилось убивать из жалости. Или спасать своего из жалости и сострадания. С прежней невозмутимостью продолжил Нав и тяжело посмотрел на Тео. Главное не позволить жалости высушить себя. Высушить. Оказывается, у этого слова есть иное значение. Или то же самое. Он наказан, закончил Ерга. Почему-то я так и подумал, пробормотал Тео. А я сразу сообразил, захихикал Бруно. Как только увидел, каким он теперь стал... Так и сообразил. Надрывающийся в колесе Рангутан считался любимцем Ерги и свободно разгуливал по территории базы, смущая новичков и подворовывая по мелочи из комнат. Зверьком он был немаленьким, раза в полтора крупнее сородищей. И то, как обошелся с ним Ерга, указывало на тяжесть проступка. Он меня разочаровал, равнодушно констатировал Ерга, и без предупреждения перешел к делам. Ваше первое задание будет необыкновенно простым. Необходимо доставить ко мне молодую женщину по имени Катарина Штейн. Вы не будете знать, в какой стране она живет, хотя, скорее всего, догадаетесь. Или спросите у местных, если вдруг заинтересуетесь. Массаны машинально скосили глаза на колесо. Интересно. Краткий курс туземной географии способен вызвать у Ерги разочарование. В точке вы окажетесь порталом. Затем придется пробежать около 5 миль. Я не хочу, чтобы Катарина почувствовала аркан. Затем захват и звонок по номеру, который указан в памяти телефона. Ерга выложил на столешницу мобильный. Затем я наведу портал на этот телефон, и вы вернетесь. Неизвестно откуда, неизвестно куда. Свободный ярганав или нет, толк в безопасности он знал не хуже других обитателей цитадели. Женщина-колдунья? Да. Но не сильная. Она не обучалась в тайном городе. Самородок. Я вычислил ее через контакты одного из контрабандистов магической энергии. Бедняжка пахала на жадного шаса, как проклятая. Масаны переглянулись. «Если о не знает контрабандист, возможно, они и знают и великие дома», — протянул Тео. «Нас может ждать засада». «Может», — спокойно подтвердил Ерга. «И?» «В этом случае вы умрете». Тонкие губы Нава разошлись в ухмылке. «Неужели вы думаете, что я брошусь на помощь ради похищения дохлой человской ведьмы?» тр тр кто хочет отказаться тр тр трр то есть ведьма слаба переспросил эрик не сильна. в таком случае почему вы хотите привлечь ее в команду недоуменно спросил РБН. по той же причине по которой привлек у вас а высокомерно ответил ерга Еще вопросы? Тео заткнул приятеля, сильно сжав его плечо и жестко поинтересовался. Вы сказали, что бросите нас в случае опасности. Человская ведьма интересовала старшего луминара в последнюю очередь. Я сказал, что не стану рисковать ради дохлой колдуньи, уточнил Ерга. У меня нет привычки вытаскивать из неприятностей тех, кто проваливает первое, к тому же пустяшное задание. — То есть в дальнейшем наши взаимоотношения изменятся, — осторожно продолжил Тео. — Мы сможем рассчитывать на поддержку в случае неприятностей? Хорошие помощники мне нужны живыми. Трррр, хотя бы для того, чтобы колесо не пустовало. — Я согласен с таким подходом, — пробурчал Эрик. — Тетка точно будет дома? — Точно. «Мы ее добудем», — Тео взял со стола телефон. «Бывает так, что люди, покупающие уютные домишки в тихой сонной деревушке, не вписываются в новое окружение, начинают вызывать неприязни и даже более сильные чувства. Маленькие деревушки, они ведь только размером маленькие, а система взаимоотношений в них усложнена до предела. Потому что маленькие. Потому что все на виду потому что общаются друг с другом чаще, чем жители больших городов. Стать своим, ну или почти своим, у маленькой деревушке сродни подвигу. Однако Катарине Штейн он удался. Помог мягкий, открытый характер. Доброжелательная девушка в течение двух дней перезнакомилась со всеми соседями, даже растопила сердце фрау Мюллер, старой вдовы, считавшийся главным деревенским проклятием. Милые сувениры, что раздарила она соседям, я много путешествую по делам и всегда везу что-нибудь на память, заняли места в сервантах и на каминных полках. Ненавязчивая лесть, я наконец-то поселилась в месте, о котором мечтала с детства, грела душу. Трагическая история. Увы, мои родители погибли несколько лет назад. Вызывала жалость. Катарину приняли. Некоторые даже мечтали увидеть ее в невестках. И никого не смущали частой отлучки молодой женщины. Ведь она такая милая. У нее важная работа. Какая именно? Об этом никто не задумывался. И хотя все спрашивали Катарину, чем она занимается, обстоятельные ответы не задерживались в памяти. Чем-то важным. Кажется, она топ-менеджер. По-моему, работает в Министерстве иностранных дел. У всех жителей деревушки было ощущение, что Катарина занимается чем-то законопослушным и весьма престижным, но никто не знал, чем именно. И не считал нужным обсуждать этот вопрос с соседями. Велика, чрезвычайно велика сила правильно произнесенного доброго слова. Никакие кольты не нужны. Как обещал Ерга, пробежать пришлось всего 5 миль, даже чуть меньше. Пустяк для славящихся выносливостью и скоростью массанов. Не запыхавшись, они вышли к дому Катарины на полторы минуты раньше запланированного времени. Остановились и одновременно, и одинаково, усмехнулись, разглядывая небольшое аккуратное здание с единственным освещенным окном. Почуяли запах пищи. «Сидит в кабинете», — хмыкнул Бруно. «Занимается страшными колдовскими делами», — поддержал шутку Эрик. «Готовит ужасы мирным соседям. Будет коров травить и покосы портить». «Получается, мы убережем окрестных челов от смертельной опасности?» Добрый хозяин должен заботиться о пище. Тихие смешки растворились в пришедшем сальп в сумраке. Тео зубоскальство перед операцией не одобрял, но замечания парням делать не стал, пусть расслабится. В конце концов, все действительно идет так, как нужно. Портал построен далеко, засечь его ведьма не могла. Ошейники, что выдал ерга... Скрывали Масанов от магического сканирования. Нав гарантировал, что Катарина не узнает о появлении вампиров до самой атаки. Что же касается возможной засады, им нужен Ерга, а не мы. И какой вообще смысл сторожить мелкую ведьму? Этими резонами Тео успокаивал себя все последние минуты. «Идем?» Брун улыбнулся, Эрик подмигнул, Тео кивнул бронок к задней двери. Понял. Младший растворился в темноте. Эрик, окрестности. Я помню. Рабене проследит, чтобы соседи ничего не услышали. Сам Тео вложил полученный от Ерги дубликат ключа в замочную скважину, мягко повернул его, надавил на ручку и на мгновение замер. Засада. В следующую секунду отринул сомнение и шагнул в коридор. Тихо. Никаких посторонних звуков. На вешалке легкий плащ и ветровка. У двери кроссовки и туфли. В зеркале отражается хмурый, причистый мужчина в кожной куртке и широких джинсах. Откуда-то сверху доносится музыка. Все правильно. Кабинет на втором этаже. Боя Луминар не боялся. Ему приходилось выходить победителем из драк с магами. Но если Катарина успеет уйти через портал, неприятности не избежать. Тео не хотелось крутить белище колесо на потеху следующим новичкам базы. В определенные моменты даже пустяшное задание становится сложным. Из кухни вышел Бруно. Старший луминар приложил к губам палец, а другой рукой указал наверх. Бруно понятливо кивнул. Вампиры не спеша поднялись по лестнице постояли, глядя на бьющую из-под двери полоску света, а затем, одновременно сорвав защищающие от сканирования ошейники, включили полную скорость. Бруно выбил дверь. Не распахнул, а именно выбил. Резкий удар. И хруст ломающейся коробки ошеломит ведьму, подарит вампирам лишнюю секунду, а то и две. Поэтому выбил. А Тео в комнате, уже у письменного стола, над которым склонилась светловолосая девушка, уже наносит удар. Катарина завизжала. Бруно плотоядно ощерился. Тео ударил, но ведьма сумела уклониться. Продолжая визжать, повалилась на пол, закрывая голову руками. Но ответить не попыталась. Соплячка. Бить девчонку Тео не стал. Схватил за волосы, повернул лицом к себе и думал пыльцой морфея, отправив белобрысую в глубокий сон. Затем подхватил обмякшее тело на плечо и шагнул к выходу, на ходу вынимая полученный от Ерги телефон. Дверь запри. Устерик закрывает, отозвался довольный брат.